А сам он никому об этом не рассказывал, кроме доктора Рэлф. Он слишком поздно сообразил, что пока лорд Озрел не вернет прекрасную дикарку, добираться до нее с пешком. И в следующую субботу постучался в двери знакомого дома в Иерихоне позже обычного. — Ты одолжил ему лодку? — Щедрый поступок, — заметила Ханна, выслушав его рассказ. — Ну...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 — А можно мне на день рождения Большой Атлас Мира? — Зачем тебе? Мама жарила картошку, а Малькольм расправлялся с рисовым пудингом. Сегодня клиентов было больше обычного. Пора было поторопиться в бар. — Ну, смотри, там всякое, — неопределенно ответил он. — А, ну, понятно, — кивнула мама. — Поговорю с папой. — Давай, доедай скорей это шумная кухня, заполненная чадом, — самое безопасное место на свете, — подумал Малькер. Раньше ему никогда не приходилось задумываться о безопасности. Это было нечто само собой разумеющееся, вроде вкусной и сытной маминой еды, которая никогда не переводилась и доставалась ему без малейших усилий или бесконечной череды подогретых тарелок, на которых он разносил заказы.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 «И держись, естественно!» «Что они делают?» — шепотом спросила она. Сточат в дверь?» «Не смотри!» Ханна старалась идти ровным шагом. Никаких оснований бояться полиции или других властей в нее не было, не считая тех причин, по которым властей боялись все.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 Когда Ханна заговорила, выдра метнулась к своему человеку, и тот подхватил ее на руки. — Я, — начала Ханна, — ваши мешки протекают, мам, — сказал молодой человек. — Вон там в углу целая луж набралась. — Ох, ну спасибо, что заметили. — А с той стороны дома там тоже мешки. — Разрешите, мы посмотрим. — Почему бы и нет. — Пойдемте.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 а самые неказистые яблоки ели сами. Впрочем, по мнению Малькольма, как бы ни выглядели яблоки, а пироги у сестры Фенеллы всегда получались отличные. Обычно она оставляла ему кусочек. Выждав немного, Малькольм решил завести разговор о чем-нибудь другом. «Интересно, что сейчас поделывает мистер Боутрайт?» «Верно, так и прячется в лесах, если его не поймали», — отозвалась сестра Фенелла. — А может, он переоделся и выдает себя за кого-то другого, — предположил Малькольм. — Ну, и в кого он, по-твоему, мог переодеться? — Ну, например, не знаю. Его Деймону тоже пришлось бы маскироваться. — Детям это куда проще, — заметила Белка сестры Фенеллы. — Интересно, а в какие игры вы играли в детстве? — полюбопытствовал Малькольм. — Больше всего мы любили играть в короля Артура, — сказала старушка, откладывая скалку. — А как вы в него играли?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 Малькольм разыграл целую пантомиму. Ухватившись за рукоят ножа он пыхтел и ворчал, и скрипел зубами, притворяясь, будто тянет изо всех сил. Но все бесполезно. Аста тоже помогала, превратившись в обезьянку и вспрыгнув ему на руку. — Тем временем юного Артура... Посылает принести меч его, брата, прокомментировал Дэймон сестры фенелы И вот он проходит мимо, видит меч, застрявший в камне, и говорит себе О, возьму-ка я этот, чтобы не ходить далеко, подхватила сестра Фенелла, а ее белка тут же продолжила, кладет руку на рукояти, Опа! Меч выходит из камня. Сестра Финелла вытащила нож и взмахнула им над головой. А вот так Артур и стал королем, заключила она. Малькольм рассмеялся. Сестра Фенелла нахмурила брови, по-видимому, изображая царственное недовольство, а Белка взбежала ей по руке на плечо и устала в победной позе. «Значит, королем Артуром всегда были вы?» — спросил Малькольм. «Нет, но всегда хотела. Обычно я была оруженосцем или еще кем-нибудь попроще. Но мы иногда играли и сами по себе», — добавила Белка. «И вот тогда-то ты была королем Артуром всегда». «Всегда!» — со вздохом повторила сестра Финелла и, обтерев нож, убрала его обратно в ящик. «А ты в какие игры играешь, Малькольм?» «Ну, я люблю играть в исследователя, открывать затерянные цивилизации и все такое». «Подниматься на своем каное к верховьям Амазонки?» «Э, «Ага, вроде того». «Кстати, как там твоя лодка? Переживет зиму?» «Ну, я одолжил ее лорду Азрелю когда он приезжал посмотреть на Лиру. Сестра Фенелла умолкла и снова принялась раскатывать тесто. Прошло, наверное, с минуту, прежде чем она сказала, уверенно, он был очень тебе благодарен. Но Малькольм заметил, что она постаралась, чтобы это прозвучало по-настоящему сурово. — Она была смущена, — заметила Аста, когда они с Малькольмом покинули кухню. Ей было стыдно. Она считает, что сделала что-то нехорошее. — Вот интересно, что будет, если сестра Бенедикта узнает? — Наверное, вообще запретит сестре Феннелле ухаживать за Лирой. — Может быть. Но, будем надеяться, она не узнает. Сестра Финелла рано или поздно сама признается. — Да, — согласился Малькольм, — скорее всего. К мистеру Топхауса они не стали заглядывать. В мастерской было темно. Должно быть, сегодня плотник ушел домой пораньше. — Нет, погоди, — внезапно сказал Аста, — там кто-то есть.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 «У нее всего три ноги!» Гиена стояла неподвижно, но от темного здания следом за ней отделилась еще одна тень, человеческая. Мужчина тоже посмотрел Малькольму прямо в лицо, хотя самого его было не разглядеть, и снова отступил в темноту. Гиена осталась стоять. Растаяв задние ноги, она присела и помочилась прямо посреди дорожки, морда ее оставалась неподвижной, тяжелая челюсть даже не шелохнулась, но глаза сверлили Малькольма яростным взглядом. Потом сверкнули в темноте, поймав отраженный свет, и гиена подалась вперед.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 Пока они шли через кухню, сестра Финелла провожала их удивленным взглядом. Сестра Бенедикта подвела Малькольма к двери. — Не хочешь взять фонарь? — Ох, нет, спасибо. Не надо, правда. Там довольно светло, и асту может превращаться в сову. — Я постою тут, пока ты доберешься до моста. — Спасибо вам, сестра. Доброй ночи. И хорошенько заприте двери. — Обязательно. Доброй ночи, Малькольму.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 Всю дорогу до дома Малькольм бежал, а Аста летела чуть впереди. В кухню они ворвались одновременно. Но, наконец-то, проворчала мать. — А где папа? — На крыше, подает сигналы марсианам. — А сам-то ты как думаешь? Малькольм бросился в бар и замер, как вкопанный. На одном из высоких табуретов сидел, опершись локтем о стойку, незнакомый человек а у ног его лежала гиена, гиена без одной передней лапы. Незнакомец беседовал с отцом Малькольма. В зале было с других клиентов, но все держались поодаль. Даже двое завсегдаты, в которые всегда стояли у стойки, сегодня заняли столик в дальнем углу.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 Но как только гость снова повернулся к нему, мистер Полстед поднял голову и изобразил приветливую улыбку, а затем метнул сердитый взгляд на Малькольма. — Где тебя носило? — Где всегда? — буркнул Малькольм и отвернулся. Гиена Деймон щелкнула зубами, острыми желтыми зубами, которые казались слишком большими для такой маленькой головы.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 И рассказал сестре Бенедикте, тогда можешь не волноваться, они запрут все двери и окна. — Но кто он такой? Чего ему надо? — Да кто же его знает? Если он тебе не нравится, просто держись от него подальше. В этом-то и была вечная беда с его матерью. Ей казалось, что руководство к действию с успехом заменяет объяснение. Ну да ничего, позже можно будет спросить у отца. «Сегодня почти никого нет», — заметил он, — «даже Элис». «Сегодня так тихо, что я ее отпустила. Что ей тут делать, когда клиентов раз-два и обчелся? Только бы этот человек с гиеной не зачистил к нам, а то, чего доброго всех распугает. На месте твоего отца я бы его прогнала». «Ну почему?» «Какая разница, почему?» «Тебе задали что-нибудь надо дом?» «Немного, по геометрии. Ну тогда заканчивай ужинать и ступай делать уроки».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 Пожалуй, его даже можно было назвать красивым, если бы в его лице не отражались скрытая сила и озорство, с которыми такое определение сочеталось плохо. Внезапно Малькольм поймал себя на мысли, что этот человек ему симпатичен, а человек, заметив, что Малькольм на него смотрит, улыбнулся и подмигнул.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 При обычных обстоятельствах Хаста тут же спрыгнула бы на пол и подошла пообщаться с Дэймоном нового знакомца, пускай даже просто из вежливости, хотя гигиена была уродливая и страшная, но обстоятельства были далеко необычные, поэтому Маркельму пришлось отдуваться за двоих. Как поступил бы любопытный мальчишка, увидев человека с таким интересным и сложным лицом? Он бы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 — Действительно, не слышала ни о ком, у кого был бы такой искалеченный Деймон. — Ну, наверное, иногда такое случается, — предположила она. — Всякое бывает. Тогда Малькрым рассказал ей, что эта гиена проделала на дорожке у монастыря, и Ханна удивилась еще сильнее. Вообще-то Деймоны, как и люди, не совершали естественное отправление на показ, ведь они, в сущности, и сами были людьми. — Да уж...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 — А его кто-то изобрел или... — Или его просто открыли? Это ты хотел спросить? — Да, с некоторым удивлением подтвердил Малькольм. — Ну, то как? Придумали? Или открыли? — Не все так просто, маркелем Давай рассмотрим для начала другой пример, совсем из другой области. Ты знаешь теорему Пифагора? «Квадрат гипотеноза равен сумме квадратов остальных двух сторон». «Совершенно верно. И это правило работает с любым треугольником, какой не возьмешь». «Да». «А до того, как Пифагор открыл его, оно тоже работало?» Маркульм задумался. «Да», — решил он, — «наверняка». «Значит, он не изобрел эту теорему, он ее просто открыл». «Да, хорошо».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 Ханна достала из ящика стола, свернутый в четверо лист бумаги, и протянула его Малькольму. Тот развернул и увидел чертеж...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 «Есть один способ как быстрее запомнить. Расскажи в другой раз. А пока что лучше выбери какой-нибудь один символ и просто о нем подумай. Какие ассоциации он у тебя вызывает? Что он может обозначать?» «Хорошо. Попробую. Но это чертеж!» Он запнулся. Этот круг, разделенный на ячейки, кое о чем ему напомнил. «Что?»